251. Май 13. -е. В избранных качествах приходится утверждать себя повторно, дабы достижение состоялось. Нет более трудной задачи, ибо силён отовизм. Но утверждение идёт через меня, ибо я есть путь. Так во мне утверждаясь, можно достичь. Самый процесс Утверждение долог и постоянно, как и весь путь. Трансмутация сущности человеческой не кончается никогда, ибо и представляет собой эволюцию дух. Можно даже и день начинать с утверждения пошатнувшегося или очередного намеченного к усилению качества. Прибой волн житейского моря постоянно смывает построение, потому приходится строить особенно прочно. То есть на мне возводить основания, когда понятие учителя становится фундаментом всех построений, всех начинаний всей жизни. И тогда владыка в сознании первенствующий даст направление основному течению сознанья. Если человек процесс, который протекает в будущее, то основное течение его процесса и направление его чрезвычайно важно. Это будет целесообразностью, то есть соответствием поступательного движения духа с целью едины, с целью его восхождения и усовершенствования. Спиральное восхождение позволяет утверждать качества последовательно, усиливая их одно за другим. Невозможно вместить все качества сразу. Но периоды вмещения пламени указывают на моменты их усилений. И тогда мы говорим Пришло время бросить в лоно сознание семена утверждаемых качеств, отборные, улучшенные и полноценные. Важно посев произвести вовремя. Пролая сознание, время для посева неподходящее и потеряное, ибо огненное качество посева не может быть высоким. Но даже и в эти периоды затухания сознания все же можно что-то усилить и поддержать. хотя бы на плоскости не столь высокой. Важно запомнить одно. Упорная и настойчивая повторность утверждения качеств обусловливает их рост и усиление. Можно замечать, как окружающим несовершенством тушится зажженное пламя утверждаемых качеств. Значит, его надо поддерживать упорно, и постоянно, и каждодневно. Не утомимся в действии утверждения и поддержания пламени требуемых качеств, ибо качество это форма уявления огней, кристаллизованных в сущности человека. Когда образовавшиеся кристалл отложения высших энергий дают сияние пламени. Процесс утверждения качеств можно назвать огненной работой. Можество стремление, любовь и дерзновение, разве в этих качествах не ощущается наличие огня, им сопутствующего и с ним связанного. Следует понять, что качество нужный будет огня в себе утверждением. Так подводится основание огненной под эту столь важную и необходимую работу над собой. Не проснутся центры и не сгорятся огнями без качеств утверждённых. Именно огненную природу качества надо понять, чтобы оценить и полюбить процессы их утверждения. Что ж такое непоколебимость духа, как нестойкое, ровно горящее пламя его? Под нагнетением пламя приобретает особую устойчивость, как в лампе паяльной. Отсюда и трудности, и отягощение духа обстоятельствами, дабы огни возгорелись. Так законно идёт нарастание огненных кристаллов, дающих постоянство огней. Случайные вспышки без кристаллического основания, утверждённых в микрокосме энергии, без предварительных отложений, то есть накоплений, проходят бесследно, не наращивая и не увеличивая сокровищье камней. Поэтому говорю о сознательном, настойчивом и постоянном огней в себе утверждении. И с не хватает твёрдости и решимости меня призовите и вместе со мною осилим мы трудную задачу утверждения огненных качеств в себе